Глава 11. 2009 год. Допрос и последствия. Федеральная служба безопасности в моем городе располагается скромно. Не на окраине, но и не в центре. В старом двухэтажном доме. Такие у нас называют немецкие дома. Их строили военнопленные сразу после войны. Вход со двора. Но внутри... Высокие потолки, лепнина, запах, как в музее Набокова на Большой морской. Деревянные панели темного дерева, массивные дверные ручки, ковровая дорожка, бордовая с зеленым. Пиздец, как великодержавно. Молодцы, в общем. В искомом кабинете скучал некрасивый, средних лет человек, типично жандармской внешности, то есть решительно, без каких-либо примет. «Михаил Николаевич», — представился он и почесал дурно подстриженную голову. «Садись, и паспорт давай». Я хотел обронить, что последний Михаил Николаевич, которого я знавал, кинул меня на все мои деньги, и мне до сих пор хочется живьем снять с него кожу, но, разумеется, не обронил. «С этими ребятами надо быть начеку. С другой стороны, я впервые в жизни явился в правоохранительную контору, не чувствуя за собой никакой вины. Ни страха, ни даже недоумения. Только любопытство. Чем бы я ни занимался, моя деятельность никак не угрожала безопасности системы. И сейчас мне понравилось мое новое оригинальное состояние. Сидеть напротив государева слуги и не дрожать. «Как матери здоровья» осведомился Михаил Николаевич. «Спасибо, вашими молитвами. Привет передавай». «Непременно». «Разумеется, мою мать, крупного городского чиновника, все они хорошо знали». «Значит так», — начал жандарм, опять почесав затылок. «Из Москвы тобой интересуется. У тебя вроде есть какая-то фирма. А в чем, собственно, дело?» «Ты не напрягайся», — спокойно посоветовал владелец кабинета, продолжая действовать по-свойски, и по слогам произнес «Автохимторг». «Ага», — сказал я. «Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Говорит». «Твоя фирма?» «Ну...» — я шмыгнул носом. «Допустим, моя». Государев-слуга поморщился. «Слушай, Андрей, давай быстро закончим и разбежимся. У меня дел куча». На пять вопросов ответишь и уйдешь. «Допустим, не допустим, перестань, ладно?» «Понял. Это твоя организация или не твоя?» «Сложный вопрос». «Что ж тут сложного?» — раздраженно спросил Михаил Николаевич. «Послушай, мне до твоей фирмы дела нет. Чем она занимается? Как, куда и сколько? Плевать. Ты имеешь к ней отношение? «В казенных кабинетах моя голова соображает быстрее, чем обычно» и мне удалось сформулировать правдиво, но и обтекаемо. Я ее создал. «Так», — сказал жандарм, — «а такого Ладомира Данилова знаешь?» Я ожидал чего угодно, только не вопросов про сына Хиппи. Аккуратно кивнул. «Знаю. Грузчик. Молодой парень. А что он натворил?» Михаил Николаевич заглянул в некую бумагу и обрадовался. «Правильно. Грузчик, 83-го года рождения. Отлично, Андрей. Ты на правильном пути, а то сложно ответить. У этого Ладомира Данилова изъята трудовая книжка. Там указано последнее место работы «Автохимторг. Общество с ограниченной ответственностью». «Твоя подпись?» Я взял протянутый мне документ, бледную копию, присланную явно по факсу и увидел знакомый оттиск печати и подпись, собственную фамилию. Подписывал не я, Миронов. «Вот дурак», — подумал я и ответил. «Моя? А чья же еще? И фирма, и печать, и подпись. И Данилов мой. Я его нанимал. Фирма у меня маленькая, все решения принимаются мною единолично. Я лояльный гражданин, я все расскажу». «Очень хорошо», — благосклонно произнес жандарм. Я принял более непринужденную позу. Хотел даже закинуть ногу на ногу, но в последний момент передумал. «А что этот Данилов? Оказался маньяком? Людей режет? Кожу с живых снимает и тетради шьет?» «Хуже», — пробормотал государев слуга. «Статья номер 280 Уголовного кодекса. И еще номер 282. Я не силен в Уголовном кодексе». «Верю», — сухо произнес Михаил Николаевич. «Этот твой грузчик, короче говоря, замешан в политике. Я его в глаза не видел, и чего он натворил, не знаю. Но статьи он достал из ящика стола потрепанный томик, раскрыл и процитировал. «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации». Это номер 280. Плюс... «Возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды». «Понял, что за фрукт?» «Понял», — сказал я. «Подпольный революционер». «Почему ты решил, что он подпольный?» «Если бы он не был подпольный, я бы знал». «А я не знаю». «Мне он сказал, что путешествуют». «Куда?» «По просторам Родины». «А ты?» — спросил Михаил Николаевич. «Что я?» «Ты революционер?» «Нет», — сурово произнес я вложив в ответ всю свою мегаломанию. Абсолютно. В гробу я видел это все. И революцию, и контрреволюцию. Самая большая революция, возможная в моей стране, это строительство приличной автомобильной дороги от Петербурга до Сочи. Здесь надо не митинговать, а построить хотя бы 3 четыре дороги. Научиться жить не по-свински. Для начала, допустим, не сать по подъездам. Жандарм засопел и спросил, «У тебя в подъезде суд? Суд и у меня суд». Вздохнул хозяин кабинета и неловко положил бледную ладонь на клавиатуру компьютера. «Слушайте», — спросил я, — «а он, этот Данилов, арестован, да? Сидит?» «Не знаю, может, и сидит. Мне велено снять с тебя объяснение и все. Он не похож на революционера». «Вы все не похожи». Небрежно сказал Михаил Николаевич, вглядываясь в экран. «Все хорошие, честные, добрые. А потом оказывается, что один террорист — другой изменник. Сейчас ты мне улыбаешься, а завтра окажется, что ты тоже член организации «Черная рота». Как твой Данилов». «Черная рота?» — повторил я. «Круто!» «И чем она занимается, эта «Черная рота?» «Не твое дело. Зачем тебе знать, если ты не революционер?» Я все-таки закинул ногу на ногу. Михаил Николаевич, зря вы вот так. Я никогда не был революционером, даже в молодости. В девяносто первом, когда люди бросались под танки, я работал. Искал человека, задолжавшего моим нанимателям сорок тысяч долларов. В девяносто третьем, когда жгли Белый дом, я тоже работал. Продавал вино. Я терпеть не могу митинги и знамена. Молодец. Пока слуга системы вбивал в протокол мои паспортные данные, я догадался, что к разговору он не готов. Он знает, что я Андрей Рубанов, сын Маргариты Николаевны, но больше ничего не знает. Он не знает, что я был осужден за уголовное преступление, что меня обвиняли в краже 50 миллиардов, что я работал в Чечне, что я автор шести книг. Весьма подходящая биография для подпольного карбонария, желающего насильственно изменить конституционный строй. «Как бы мне не загреметь, — с веселым ужасом подумал я, — вместе с этим Ладомиром, сыном хиппи. С них станется, сначала посадят, а потом будут разбираться». Они, кстати, всегда не готовы к разговору. Приглашают на допрос, а самим лениво выяснить основные факты биографии. Явишься в налоговую полицию, а тебя там пугают как ребенка. Пойдешь под суд, получишь год условно, будет пятно на всю жизнь. Значит, фирма твоя. Так точно. Ты учредитель? Да. И директор? Да. А что за бизнес? Торговля автомобильными малями. Соберетесь красить машину, звоните, много денег сэкономите. Я на работе каждый день с 10 до 6, кроме воскресенья. Еще мы продаем резину для спорткаров и делаем финишную балансировку. «Позвоню», — серьезно ответил слуга государев. «Давай визитку». Я запустил руку в карман. Точно припомнил, что свои визитные карточки отдал Саше моряку при уходе. Символически вручил. Но бог воров и коммерсантов, греки звали его Гермес, мне помог. Одна карточка нашлась именно в том кармане, куда я сунул ладонь. То есть мне не пришлось суетливо искать, обхлопывая себя». «Спасибо», — произнес Михаил Николаевич. «Значит, насчет политики вы с Даниловым не говорили?» «Нет, мы говорили о путешествиях. Он сказал, что объездил всю страну, от Байкала до Кёнигсберга. Ты имеешь в виду Калининград?» «Это он имел в виду Калининград. Говорю вам, он никакой не революционер, это все ошибка. Поясни. Недавно он при мне палец порезал и тут же в обморок упал». Сказал, что не выносит виды крови. Он безобидный парнишка, тихий, интеллигентный. Какой из него подпольщик? «Одно другому не мешает», — хмыкнул жандарм. «Это первое. И второе. Он же мог, так сказать, инсценировать и обморок, и прочее с целью ввести в заблуждение. И еще третье. Ты все это придумал, потому что сам такой же. Я не такой. Тогда зачем...» Хозяин кабинета оторвал взгляд от экрана и внимательно посмотрел в мой левый глаз. «Ты его выгораживаешь». «Я не выгораживаю, а сообщаю свое мнение». «Сообщишь, когда я попрошу», — строго сказал Михаил Николаевич, и мне показалось, что он подавил зевок. «Ты многого не знаешь. Появляются антиправительственные организации нового типа. Действуют тихо, безо всяких митингов, без драк с ОМОНом. «Даже в интернете себя не афишируют. Конспирация на высшем уровне. Все молча, бесшумно. Только учти, я тебе этого не говорил. И про черную роту тоже не говорил. Впервые слышу про черную роту. Вот и хорошо. А этот Данилов, он там типа командира? В роте? Ты дурак, что ли?» Сурово пробормотал Михаил Николаевич. «Какой он командир? Ему 26 лет. Пешка. Исполнитель». Я в 26 лет миллион долларов в руках держал. Мой собеседник пожал плечами. Наверное, он держал в руках и большие суммы. Все-таки сотрудник ФСБ. Вдруг я сообразил, что своими разглагольствованиями подкидываю жандарму пищу для размышлений, а значит, сливаю парня. Влада, сына хиппи. И решил заткнуться». Впрочем, дальше беседа пошла строго по существу. Как долго мальчишка работал, чем занимался, круг общения. С меня была взята клятва представить характеристику на грузчика Данилова в свободной форме. Стандартную справку с места работы. Понемногу Михаил Николаевич стал посматривать на часы. Никаких хитрых вопросов я не услышал и вскоре подписал готовый протокол, а также получил пропуск на выход. «Стой!» — сказал слуга системы, когда я уже отодвигал задом стул. «Вот оно!» — подумал я, крупно вздрагивая. «Сейчас начнется главное». «А что такое это, как ее?» Михаил Николаевич пощекотал пальцами в воздух. «Финишная балансировка!» «Долго рассказывать. Если вы не ездите быстрее 200 она вам не нужна». «А ты ездишь быстрее 200 «Раньше ездил, а сейчас...» «А сейчас вообще не езжу». «Почему?» «Некуда». «В смысле?» «Пешком нормально успеваю». «Понятно». «Кстати, на вашем месте я бы только и делал, что гонял под 200». Михаил Николаевич не понял и удивился. «Это еще почему?» «С вашей ксивой все можно». Жандарм посуровил. «Иди давай, лишнего болтаешь. Мы что, опричники? Нас знаешь, как ебут. Беспредельно». Во все дыхательные и пихательные. Каждый день по два раза. А теперь шагом марш отсюда. Я щелкнул каблуками и повиновался. Машина стояла в ста метрах отсюда, возле местного супермаркета. Я не настолько легкомыслен, чтобы подъезжать на хорошей машине под окна ФСБ. Особенно в маленьком городе, где у тебя непременно внимательно рассмотрят каждую гайку на колесе. Социальная маскировка — важная штука. Скромнее надо быть. Конечно, я не поехал в Москву со скоростью 200 км в час. Даже 100 км не развел. Я был слишком удивлен. Для начала позвонил Славе КПСС, назначил встречу. Потом набрал номер Миронова. «Он два дня как уволился», — сказал Миронов. «Я думал, ты знаешь. А что с ним такое?» «Потом поговорим», — ответил я. «Ничего страшного. Но надо увидеться. Жди меня в офисе». «Понял, шеф», — ответил Миронов весело. «Вот гад», — подумал я. Революция как таковая меня не волновала. Как минимум одну настоящую я наблюдал лично. Намотанных на танковые гусеницы людей не видел, врать не буду. Но толпы, флаги, водку всеобщую эйфорию, пустые улицы, разбитые витрины, страх обывателей, запах соляры и тлеющих тряпок и черно-белых маленьких лебедей и бесславный конец ГКЧП и выходящего из самолета Горбачева, сутулого, завернутого в одеяло, помню, да. Однажды в матросской тишине я угодил в карцер на 15 суток. И когда меня подняли обратно домой, то есть в камеру, Я вошел в дверь наподобие Михаила Сергеевича Горбачева, с виноватой полуулыбкой, глаза в пол. Тогда мой товарищ Слава КПСС грубо отругал меня. «Разве после трюма в хату так заходят?» Шепотом негодовал он. «Надо заходить вот так, понял?» Он расправил плечи, выпрямился и гордо поднял голову. «Героям надо возвращаться, ясно?» «Отовсюду, тем более из трюма». Я сказал Славе, что понял. Горбачев не вернулся героем. У той революции не было героев. И спустя год, когда рьяные коммунисты попрятались по углам, когда на каждом углу уже продавали доллары, гондоны, бухло и поддельные спортивные штаны, когда по обочинам встали эскадроны бледей, а в бывших книжных магазинах обосновались казино и кабаки, Я понял, что правильно сделал, когда не поверил в революцию 91-го года. Впоследствии мое отвращение к революции год от года все увеличивалось. Я знал, что революция пожирает своих детей, но не подозревал, что это будет происходить на моих глазах, и мне будет слышно чавкание и урчание жрущей революции, и мне будет видна обильная слюна, текущая по липким губам революции, и ее сладострастно зажмуренные глаза. Прошло 18 лет. Нулевые годы закончились, и мне сейчас ясно. Когда революция сожрет своих детей, она захочет сожрать моих. Думаете, я не был романтиком? Спросите у моей мамы, у соседа по парте Поспелого. К 18 годам у меня накопилось пять тетрадок стихов и песен. Я был настолько романтичен, что лишился девственности только в 22 года. Но даже в самые пылкие и романтические периоды я предпочитал сосредоточивать пыл романтизм в одной точке — там, где было мое дело, там, где трудился. А трудился я всегда, с 14 до 40, на протяжении 26 лет, над созиданием чего-либо». Строил, изобретал, мастерил, придумывал. Все остальное мне неинтересно. Могу казнить, резать, под пулями бегать. В тюрьме могу сидеть, но не от любви к революции, а просто я уродливый человек, слишком жестокий. Таким, как я, нельзя сублимировать жестокость в разрушении, только в созидании. Есть знаменитая скульптура «Шадра», Булыжник – оружие пролетариата. Мускулистый мужчина, мощно напрягший торс, выламывает из мостовой камень. Скульптура очень красива и абсолютно лжива. Таких атлетически сложенных пролетариев не бывает. Однообразный физический труд уродует тело. Пролетарии в массе своей худощавы и угловаты. Но главная ложь в форме камня. Москулисты отрывают от земли бесформенный дикий камень, тогда как булыжник – это обтесанный кусок гранита правильной прямоугольной формы. То есть сначала рабочий человек, созидатель, в поте лица трудился, прикладывая руки к дикому камню, придавая ему форму, скалывая углы, вбивая в мостовую. И только потом революционный пролетарий изуродовал, разгромил, Выломал этот камень, дабы швырнуть в сатрапов. «Революция очень красива, а я не верю красоте. Я верю истине». Слава КПСС сильно горевал. «Гадом буду, я не знал!» Горько простонал он, даже перегнувшись в поясе и уперев руки, сделал попытку удариться лбом о капот моей машины. Выходит, я тебя собственными руками подвел под мусоров. В его дворе было некрасиво, но тихо и зелено. Клено начинали желтеть, в распахнутом окне второго этажа маячило лицо старухи. Она смотрела в переулок как в телевизор. Я извлек из кармана пакет с салфетками, присел, протёр фары. Удаление грязи с собственного автомобиля очень успокаивает. В свое время регулярные манипуляции с вытиранием разнообразных доступных поверхностей помогли мне избавиться от невроза. «Надо все-таки попробовать завести лошадь», — подумалось мне. «Я бы ее каждый день чистил, скреб кожу щетками, причесывал гриву, угощал сухарями. Мы бы дружили». «Все в порядке, брат», — ответил я. «Просто мне показалось, что я должен поставить тебя в курс». Так он что, хотел кого-то взорвать или чего похуже? Не знаю, но ФСБ фуфлом не занимается. Как я могу загладить вино? Сурово спросил Слава. Завязывай, попросил я еще более сурово. Я тебе что, прокурор? Еще раз скажешь про вину, я с тебя спрошу как с понимающего. Несмотря на осеннюю прохладу, Слава был в шортах. На его коленях красовались синие воровские звезды. В центр Москвы он не рисковал ездить в таком виде, но у себя на районе мог ходить хоть в римском хитоне, хоть в костюме алиута-китобоя, сшитом из рыбьих кишок. Кстати, ему бы подошло, ибо авторитет его в пределах улиц, примыкающих к метро Выхина, был необъятен. «Этот подпольщик...» — Слава сплюнул. «Прикинь, два дня назад нарисовался на пять минут, весь такой с понтом, деловой, принёс лаве... Рассчитался по долгам под ноль. Расстались нормально, как люди. Я еще подумал, вот порядочный пацан, таких бы побольше. «Он и есть порядочный», — сказал я. «Извини за любопытство, а с каких делов он тебе задолжал?» «Он не задолжал. Он чужой долг на себя переписал. Какой-то старый пень меня на дороге притер, крыло поцарапал слегка. Но мы его нагрузили сразу. А вечером приходит подпольщик». Рожа мрачная, руки в шрамах. Он типа того старика дальний родственник. «Отпускайте», — говорит, — «человек, у него семеро по лавкам и денег нет, а у меня есть. В течение суток отдам. А не отдам, отработаю». Стал звонить кому-то лаве собирать, но не до всех дозвонился. В общем, я его сразу на слова поставил, да и он на принцип пошел. «Обещал отработать? Покажите, где работать, и я отработаю. Утром поехали к тебе». Слава сунул пальцы в карман рубахи, вытащил несколько купюр. «На, возьми, типа ущерб возмещаю». «Убери», — сказал я. Слава тут же спрятал деньги, помолчал и предложил. «Хочешь, я его найду. Из-под земли достану. Спросим с него. Выпишем, по полной программе». Я улыбнулся. Казни мы порежем, ногами забьем. Можно и так. Перестань». «Он революционер. Законспирированный борец с режимом. Таким нельзя выписывать, они все равно не поймут». «И потом этого Влада, походу, закрыли уже. На тюрьму». «На тюрьме найти, — небрежно хмыкнул мой товарищ, — и еще проще». «Забудь!» — «Эх!» — посетовал Слава. «Мне надо было догадаться, что-то в нем было такое мутное, типично подпольное». «Вежливый, голос не повысит, матом не ругнется. Все в масть». Расслабленный в пластмассовых тапочках, в домашней кофте, пузатый и спокойный слава сильно напоминал моего одноклассника Поспелого. Оба были увесистые мужчины с сильными характерами, склонные к флегме, тяготеющие к своему дому, двору, улице, тяжелые на подъем, даже ленивые, но в своей лени последовательные и обаятельные. Мои антиподы. А вот Саша-моряк тоже флегматик и тоже с годами обзавелся пузом, но он не ленив, и он не человек одной территории. Географически его масштаб гораздо больше, чем даже у меня, мегаломана. Он умеет сесть в машину и куда-то ехать на протяжении суток, устроить себе маленькое приключение. А Миронов — антипоты и моряка, и славы КПСС и Поспелого. Он тощий и злой. Он терпеть не может путешествия, но объездил половину страны. И число его жен не поддается точному учету, тогда как у меня и у моряка по одной законной супруге. А Поспелов давно развелся, а у славы жены никогда не было. У Миронова, Поспелого и у меня темные волосы и глаза — татарская капля в кровь подмешана, или цыганская, или греческая. А слава и моряк 100 — стопроцентные русаки, но тоже разные. Моряк — голубоглазый красавец с прямым носом и голливудской челюстью, тогда как у славы голова подобна бильярдному шару, а глаза серые. Или Иван, мой брат. Он тоже светловолосый и круглоголовый, но он на полметра выше славы КПСС. И он интеллигентнейший человек с двумя высшими образованиями. А Слава, я думаю, потерял интерес к школьным наукам примерно лет в 10, предпочитая науки сугубо уличные. Я бежал с третьего курса университета, Миронов со второго, моряк-дипломированный судоводитель. Что нас всех объединяет? Почему жизнь пододвинула ко мне именно этих людей, а не каких-то других? Потому что свободы нет». «Каждый выбирает из того, что ему предложено. Я выбрал друзей из тех, кого подвела ко мне судьба. И она правильно сделала. Их можно и нужно любить. Моих друзей». «Ладно», — вздохнул я, — «проехали. В принципе, он ничего такого не сделал. Подумаешь, печать в трудовой книжке. Его можно понять. Подпольщику не помешает законное место работы. Официальное». Я не в претензии. Тем более, человека закрыли. Но если он еще на воле, и ты его встретишь, привет передавай. И спроси, не нужна ли помощь. Слава усмехнулся. А ты что, за революцию? Нет, ответил я. Но революционеров уважаю. Они несгибаемые идейные борцы. А мы с тобой обыкновенные синие урки. Дурак ты, печально сказал Слава. «Уважать надо не только других, но и себя». «А мне», — ответил я, — «себя уважать не за что». «Дурак», — повторил мой друг. «Кстати, признай, что в прошлый раз ты меня развел». «Насчет чего?» «Насчет того, что фирму свою бросил и с коммерцией завязал». «Почему развел?» «Я действительно хотел уйти, но не ушел», — сказал Слава. «Да, не ушел». Я посмотрел на свою машину, на «синие звезда» на коленях друга, на старуху в окне, на грязную салфетку в своей руке и повторил. «Не ушел. Пока. Но у меня еще все впереди».